Газета была цветная, 16-полосная, 10 страниц текста и 6 страниц рекламы. Последние в редакции любовно именовались кормушками, а каждая из содержательных полос была занята своей тематической рубрикой. Кроме уже упоминавшейся палочки-выручалочки, посвященной мужским интимностям, был ее женский антипод, маленький цветочек. В разделе «Я вам пишу» Трудились два безстыжих журналюги, обломки обанкротившейся консервативной газеты, которые сочиняли задушевные письма от читателей. Рубрика «Грёзы любви» печатала зажигательные фантазии эроссиян, в отличие от задушевных писем, подлинные. Еще в газете были страницы спецрепортаж, пошалим, что делать, в смысле при сексуальных расстройствах, две фотогалереи, Мистер-Россиянин и мисс, и россиянка, и популярнейший скандалодром. А вы слыхали, где печатались пикантные небылицы из жизни звезд шоу-бизнеса, с которыми еженедельник постоянно судился, засыпаемый исками о клевете. Исход процесса, да и сам компромат, обговаривались между сторонами заранее. Николас пришел не вовремя. Весь творческий состав редакции сидел на планерке. Там же находилась и референтка, отсутствующего шефа-редактора. Сценографировала ход обсуждения. Особенной необходимости в протоколировании не имелось, но старательная Цицилия Абрамовна специально научилась сценографии, чтобы лучше соответствовать своей должности, и теперь стенографировала все подряд. К тому же в отсутствие начальницы заняться ей было нечем, а сидеть без дела она не привыкла. Заместитель главного редактора приветливо улыбнулся, просунувшемуся в дверь Николасу и спросил, «Меня? Нет, мне бы цицелию Абрамовну. Но ничего, я подожду за дверью, пока вы закончите», смутился Фандурин и был, конечно же, немедленно усажен за длинный стол. Слава богу, планерка подходила к концу. Все в редакции знали Нику и приветливо ему заулыбались. Только звезда и гордость Эроса, блистательная Аманда Лав, метнула на него презрительный взгляд и отвернулась. Одинокая волчица, она не состояла в штате и сотрудничала с редакцией исключительно из любви к острым ощущениям, готовя спецрепортажи по всякой секс-экзотике. Аманда славилась не только вдохновенным пером, но еще и невероятной журналистской самоотверженностью. То завербуется госпожой в мазохистский салон, то пойдет по просторам страны с шоферами-дальнобойщиками, то вступит в клуб зоофилов. Фандорин знал, что презрительный взгляд роковой женщины был адресован ему как мужу главной редактрисы, с которой у Аманды недавно произошел конфликт. Действуя на свой страх и риск, героиня экстремальной журналистики подготовила сенсационный материал по редкому виду извращения — копрофилии, для чего внедрилась в некий тайный кружок и даже умудрилась сделать там фотографии скрытой камерой, но Алтын статью не пропустила из эстетических соображений. Бедная Аманда, ради искусства подвергшая себя тихчайшим испытаниям, устроила шумный скандал из-за цензурного беспредела и татарского иго грозилась уйти в конкурирующие здания «Сладкая ягода» и «Будуар», но, конечно, не ушла. Там класс не тот, и гонорары пожиже. Однако Аманда была скорее исключением В редакции преобладали люди тихие интеллигентные, не первой молодости. Многие из них достались Алтын в наследство от социалистического атоммашстроения и осваивали новую специальность на ходу. Например, ведущий игровой рубрики «Пошалим» сексуали Лоханкин, псевдоним, конечно, в прежние времена занимался рационализаторами и новаторами производства. А пожилая девушка Ляля Друян перепрофилировалась, из ведущих детского уголка в эксперты по вневагинальным практикам. Как раз ее материал сейчас и обсуждался. «Игорь Иванович!» — говорила Ляля плачущим голосом, обращаясь к заместителю главного редактора. «Никак у меня не складывается с анальным сексом. Я и так пробовала, и это не встает, и все тут...» Николас покраснел и покосился на соседи. «Ну, те привычные к производственной терминологии, Сидели со скучающим видом, а Игорь Иванович добродушно сказал, не встает в этот номер, поставим следующий. Там с местом попросторней. Цицилия Абрамовна поняла, ерзанье Фандорина неправильно, успокаивающе показала на часики, потерпите, мол, уже скоро».